Гибель династии Джоу Сюань Ван и Юван. После смерти Мувана престол перешел к его потомкам и через несколько поколений попал в руки Ливана. К этому времени Джоуское государство пришло в еще больший упадок. Ливан, жадный и жестокий, в конце концов был изгнан своим народом и умер в глубокой старости на чужбине. Его сын Сюань Ван. Унаследовавший Поднебесную, согласно единодушному признанию всех историков, был достаточно разумен и несколько укрепил положение династии. Но процветание длилось недолго. Ошибки Сюаньвана в управлении государством вернули все в прежнее состояние. Сюаньван совершал также неблаговидные поступки, подорвавшие его личную репутацию. Согласно преданию, он трагически погиб от руки мстительного злодея. История его гибели такова — Рассказывают, что сановником при его дворе был правитель удела Ду. Его называли еще Дубо. У Сюаньвана была наложница по имени Нюйхан, который нравился молодой и красивый Ду. Она захотела вступить с ним в преступную связь, но честный Ду сначала мягко, а потом в очень резкой форме отказал ей. Разгневанная женщина пошла с плачем к Сюаньвану и оклеветала Ду, он якобы осмелился среди бела дня грубо приставать к ней. Когда Сюань-Ван услышал об этом, он не стал разбираться, правда ли это, поверил всему, пришел в ярость и приказал посадить Ду в темницу. Ду собирались казнить, хотя проведенное расследование и не доказало его вины. В то время один из его друзей, Дзо Жу, также служивший чиновником при дворе, возмущенный несправедливым обвинением против Ду, смело пошел к Сюань-Вану, чтобы опровергнуть клевету. Он долго уговаривал Сюаньвана, однако упрямый правитель обвинил заступника в том, что тот выступает против своего господина и покрывает друга. Цзо-жу ответил, что если друг поступил правильно, а князь неправ, нужно стать на сторону друга и пойти против князя. Сюань Ван, услышав такие речи, рассердился и пригрозил ему смертью, если он не откажется от своих слов. Цзожу в ответ засмеялся и сказал, что в древности благородные воины не искали глупой смерти, но и не изменяли своим убеждениям, чтобы сохранить себе жизнь. Сюань Ван приказал казнить невинного ду. Цзожу понял, что Сюань Ван и впредь намерен злоупотреблять своей властью и не способен выслушать разумные доводы. Вернувшись домой, он покончил жизнь самоубийством. Говорят, что Ду перед смертью гневно заявил, что не пройдет и трех лет после его смерти, как правитель поймет, что он казнил безвинного. Три года прошли незаметно. Люди забыли о предсмертных словах Дубо. Однажды Сюань-Ван с удельными князьями отправился на охоту в болото Путянь в сопровождении нескольких сотен колесниц и десятков тысяч слуг. Вдруг, ровно в полдень, появилась необычная белая колесница с запряженными в нее белыми конями. В ней сидел человек, одетый во всё красное. В руках у него был красный лук и красные стрелы. Все сразу узнали в нем князя Ду, казненного ровно три года тому назад. Люди в панике бросились в разные стороны. Колесницы и лошади беспорядочно смешались – Быстрая, как молния, колесница Ду обогнала колесницу Сюань Вана. Со свистом вылетела стрела и попала прямо в сердце Сюань Вана. Сюань Ван схватился обеими руками за торчащую стрелу, покачнулся, упал на свой луг и больше уже не двигался. Белая колесница бесследно исчезла. После смерти Сюань Вана, правителем стал его сын Ю Ван. В то время вся власть при дворе была в руках рода иньши. В течение нескольких поколений никто из этого могущественного и многочисленного рода не отделялся, чтобы жить самостоятельно. Из-за того, что иньши не занимались управлением, дела в государстве были в плачевном состоянии, народ бедствовал. Появились странные слухи. Например, что реки Цзиншуй, Вэйшуй и Лошуй, которые вытекали из горы Цишань, вдруг пересохли, и сама гора Цишань, которая была залогом счастья народа Джоу, рухнула, что несколько быков превратились в огромных тигров, а стадо баранов — в стадо волков. Волков развелось так много, что пришлось построить город Билан на южном берегу реки Лошуй, чтобы можно было укрыться от них. Эти бедствия, по преданию, считались предзнаменованиями скорой гибели государства. В древних хрониках можно прочитать еще одну историю, согласно которой люди приписывали все беды в государстве одинокой безродной женщине по имени Баусы. Баусы, любимая наложница Ювана, была сиротой. Во дворец князя ее в качестве рабыни отдал один человек из княжества Бао, который таким путем откупился от какого-то наказания. Подобно тысячам других женщин-рабынь, Бауссы прислуживала во дворце. Однажды Юван, прогуливаясь по женским покоям, обратил на нее внимание и приблизил к себе. Но ее нисколько не радовали ни богатство, ни роскошь, ни любовь Ювана. Она чувствовала себя очень одинокой и беззащитной в этом мире. У нее не было ни отца, ни матери, и она даже ничего не знала о своем происхождении. Привыкший к лести и угодливости женщин Юван понял, что у Бао Сы не такая, как все. Он почувствовал, что в этой красивой, но замкнутой девушке есть что-то необычное, и его любовь стала еще сильнее. Она родила Ювану сына по имени Бо Фу. В то время государыней была Шэнь Хоу. Дочь князя из удела Шень. У нее был взрослый сын по имени Идзю, давно уже объявленный законным наследником. Когда родился Бофу, Юван решил разжаловать Шень Хоу, убить наследника и сделать государыней свою любимую наложницу Баусы. Рассказывают, что однажды Юван и наследник Идзю гуляли в парке. Юван как бы и нечаянно выпустил из клетки тигра в надежде, что он съест Идзю. Но наследник оказался храбрым, он крепко уперся ногами в землю и, глядя в упор на тигра, громко прикрикнул на него. Этот крик очень походил на тот, с которым к тигру обращались его укротители. И тигр, который уже было выпустил когти и оскалил зубы, прижал уши, покорно лег на землю и не смел шевельнуться. Через некоторое время, после неудавшейся попытки избавиться от наследника, Юван все-таки лишил государыню титула и изгнал Идзю. Государыней он сделал Баусы, а наследником объявил Бофу. Император обожал Баусы, дал ей высокое положение и большое богатство, обходился с ней внимательно и почтительно. Но на лице ее никогда не появлялась и тени улыбки. Государь испробовал тысячу способов, чтобы заставить ее рассмеяться, Но все его попытки были тщетны. Как-то раз император, желая рассмешить свою возлюбленную, приказал зажечь на сторожевой башне сигнальный огонь и громко бить в барабаны. Тогда и на всех других таких башнях зажгли огни и забили в барабаны. Настоящее название сторожевой башни — башня сигналов о бедствии. По преданию, дым даже на ветру поднимался прямо вверх, и его можно было видеть на очень большом расстоянии. Вечером зажигали обычный сигнальный огонь. На башне устанавливали журавль, на журавль вешали железную клетку, а в клетку клали хворост. Когда хворост зажигали, получался высокий факел. От столицы и до самых границ всюду на главных дорогах строили такие сигнальные башни и на каждой башне сидел наблюдатель. Если на границе становилось неспокойно, то известие об этом передавалось в столицу, а если в столице возникали беспорядки, то об этом сообщалось на окраины. Эту систему передачи сигналов государственной важности Юван превратил в забаву. Когда загорелся сигнал бедствия, князья со своими отрядами выступили из всех областей на помощь правителю. Когда же они прибыли в столицу, то выяснилось, что там ничего не случилось. Увидев все это, Баусы, которую Юван, чтобы развеселить, взял с собой на сторожевую башню, громко расхохоталась. Влюбленный правитель, увидев долгожданную улыбку красавицы, обрадовался. Потом он применял этот способ неоднократно. Однако с каждым разом одураченных князей пребывало все меньше и меньше, и смех Баусы становился менее веселым. Но вот наступил такой день, когда Ювана, устроившего эту глупую комедию, постигло жестокое наказание. Влиятельный князь Шень Хоу, дядя бывшей жены государя Ювана, чрезвычайно разгневанный тем, что Юван без всякой причины выгнал жену и неоднократно замышлял убийство наследника Ицзю, воспользовался всеобщим недовольством, которое возникло, когда Юван назначил известного негодяя первым министром, Дядя опальной императрицы во главе нескольких племен выступил в поход против Ювана. Юван приказал зажечь сигнальные огни, чтобы вызвать подкрепление. Но никто не пришел на помощь. Юван бежал вместе с Баусы на восток и был убит у подножия горы Лешань, а Баусы стала пленницей одного из восставших племен. Шеньхоу и другие удельные князья поддержали наследника Идзю и провозгласили его сыном неба.